Тура Аль-Касас Рассказ Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного Та-Син-Мим Это аяты Ясного Писания. Мы доподлинно прочтем тебе для верующих людей историю Мусы и фараона. Фараон возгордился на земле и разделил ее жителей на группы.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 Корми его грудью. Когда же станешь опасаться за него, то брось его в реку. Не бойся и не печалься, ибо мы вернем его тебе и сделаем одним из посланников». Семья фараона подобрала его, чтобы он стал лишь врагом и печалью. Воистину, фараон, хаман и их воины были грешниками. Жена фараона сказала «Вот у слада очей для меня и тебя. Не убивайте его. Быть может, он принесет нам пользу, или же мы усыновим его». Они ни о чем не подозревали. Сердце матери Мусы опустело, переполнилось тревогой и оказалось лишено всех иных чувств. Она готова была раскрыть его, свой поступок, если бы мы не укрепили ее сердце, чтобы она оставалась верующей. Она сказала его сестре, следуй за ним. Она наблюдала за ним издали, и они не замечали этого. «Мы запретили ему брать грудь кормилец» пока она, сестра Мусы, не сказала, «Показать ли вам семью, которая будет заботиться о нем для вас и будет желать ему добра?» Так мы вернули его матери, чтобы утешились ее глаза, чтобы она не печалилась и знала, что обещание Аллаха — истина. Но большинство их не ведает этого. Когда он достиг зрелого возраста, мы даровали ему власть, мудрость или пророчество — И знание. Так мы воздаем творящим добро. Войдя в город, когда его жители были невнимательны, он встретил двух мужчин, которые дрались друг с другом. Один был из числа его сторонников, а другой был из числа его врагов. Тот, кто был из числа его сторонников, попросил ему помочь ему против того, кто был из числа его врагов. Муса ударил его кулаком и прикончил. Он сказал, Это одно из деяний сатаны. Воистину, он является явным врагом, вводящим в заблуждение. Он сказал, «Господи, я поступил несправедливо по отношению к себе, прости же меня». Он простил его, ибо он прощающий, милосердный. Он сказал, «Господи, за то, что Ты оказал мне милость, я никогда не буду пособничать грешникам». Утром он отправился в город, оглядываясь со страхом, и вдруг тот, кто попросил его о помощи накануне, вновь позвал его на помощь. Муса сказал ему, «Ты являешься явным заблудшим». Когда же он захотел схватить того, кто был их врагом, тот сказал, «О, Муса, неужели ты хочешь убить меня, как убил человека вчера? Ты лишь хочешь стать тираном на земле и не хочешь быть в числе тех, кто примиряет людей». С окраины города в торопях пришел мужчина и сказал, «О, Муса! Знать договаривается о том, чтобы убить тебя. Уходи! Воистину я даю тебе добрый совет!» Муса покинул город, оглядываясь со страхом, и сказал, «Господи, спаси меня от несправедливых людей!» Направившись в сторону Мадьяна, он сказал, «Быть может, мой Господь наставит меня на правильный путь!» Когда он прибыл к колодцу в Мадьяне, то обнаружил возле него людей, которые поили скотину. Неподалеку от них он увидел двух женщин, которые отгоняли свое стадо. Он сказал, что с вами? Они сказали, мы не поим скотину, пока пастухи не уведут свои стада. Наш отец очень стар. Он напоил для них скотину, а затем вернулся в тень и сказал, «Господи, воистину я нуждаюсь в любом благе, которое ты не спошлешь мне». Одна из двух женщин подошла к нему застенчиво и сказала, «Мой отец зовет тебя, чтобы вознаградить тебя за то, что ты напоил для нас скотину». Когда он пришел к отцу и поведал ему рассказ, он сказал, «Не бойся, ты спасся от несправедливых людей». Одна из двух женщин сказала, «Отец мой, найми его, ведь лучшим из тех, кого ты наймешь, будет тот, кто силен и заслуживает доверия». Он сказал, «Воистину, я хочу сочетать тебя браком с одной из моих дочерей этих, на условии, что ты наймешься ко мне на восемь лет. Если же ты останешься на все десять лет, то это будет милостью от тебя. Я не собираюсь обременять тебя, и ты увидишь» если пожелает Аллах, что я являюсь одним из праведников. Он сказал, договорились, какой бы из этих двух сроков я не отработал, пусть со мной не поступают несправедливо. Аллах является попечителем и хранителем того, что мы говорим. Когда Муса отработал срок и двинулся в путь со своей семьей, Он увидел со стороны горы огонь и сказал своей семье, «Оставайтесь здесь, я увидел огонь. Возможно, я принесу вам оттуда известие или горящую головню, чтобы вы могли согреться». Подойдя туда, он услышал глаз со стороны дерева, которое росло в благословенном месте на правой стороне долины. «О, Муса! Я Аллах, Господь миров! Брось свой посох!» Когда же он увидел, как тот извивается, словно змея, он бросился бежать и не вернулся или не обернулся. Аллах сказал, о Муса, подойди и не бойся, ибо ты являешься одним из тех, кто находится в безопасности. Сунь свою руку за пазуху, и она выйдет белой, без следов болезни. Прижми к себе руку, чтобы избавиться от страха. Это два доказательства от твоего Господа для фараона и его знати. Воистину они являются людьми нечестивыми. Он сказал, Господи, я убил одного из них и боюсь, что они убьют меня. Мой брат Харун более красноречив, чем я. Пошли же его со мною, помощником, чтобы он подтвердил мою правдивость. Я действительно боюсь, что они сочтут меня лжецом. Он сказал, «Мы укрепим твою руку посредством твоего брата и одарим вас доказательством или силой. Они не смогут навредить вам. Благодаря нашим знамениям вы и те, кто последует за вами, станете победителями». Когда Муса явился к ним с нашими ясными знамениями, они сказали, «Это всего лишь вымышленное колдовство. Мы не слышали об этом от наших отцов». Тогда Муса сказал, «Мой Господь лучше знает, кто пришел с верным руководством от Него и чей исход в последней жизни окажется счастливым. Воистину, беззаконники не преуспеют». Фараон сказал, «О знать! Я не знаю для вас иного Бога, кроме меня. О Хаман, разожги огонь над глиной и сооруди для меня башню, чтобы я смог подняться к Богу Мусы».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 Мы сделали так, что проклятие следует за ними в этом мире, а в день воскресения они будут в числе отдаленных от милости. Погубив первые поколения, мы даровали ему все Писания в качестве наглядного наставления для людей, верного руководства и милости, чтобы они могли помянуть назидание. Тебя не было на западном склоне, когда мы возложили на Мусу наше повеление, и тебя не было в числе присутствовавших. Но мы сотворили поколение после Мусы, и долгим оказался для них срок. Тебя не было среди жителей Мадьяна, и ты не читал им наши аяты, но мы отправили посланников». «Тебя не было на склоне горы, когда мы вас звали, но это было милостью твоего Господа, чтобы ты предостерег народ, которому до тебя не приходил предостерегающий увещеватель. Быть может, они помянут назидание». А если бы этого не произошло, и если бы их постигло несчастье за то, что приготовили их руки, то они бы сказали «Господь наш, почему Ты не отправил к нам посланника, чтобы мы последовали за Твоими знамениями и стали одними из верующих?» Когда же к ним явилась истина от нас, они сказали «Почему ему не даровано то, что было даровано Мусе?» Разве они не отвергли то, что прежде было даровано Мусе? Они сказали, эти два колдовства, Коран и Тора, поддерживают друг друга. Они также сказали, мы не веруем ни в одно из них. Скажи, если вы говорите правду, то принесите Писание от Аллаха, которое было бы более верным руководством, чем эти два Писания, и я последую за ним. Если они не ответят тебе, то знай, что они лишь потакают своим желанием. А кто может быть более заблудшим, чем тот, кто потакает своим желанием без верного руководства от Аллаха? Воистину, Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей. Мы довели до них слово, чтобы они могли помянуть назидание. Те, кому мы прежде даровали Писание, уверовали в Него Коран.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 «Мир вам! Мы не желаем следовать путем невежд. Воистину, ты не сможешь наставить на прямой путь тех, кого возлюбил. Только Аллах наставляет на прямой путь тех, кого пожелает. Он лучше знает тех, кто следует прямым путем. Они, неверующие мекканцы, сказали, «Если мы последуем за верным руководством вместе с тобой...» то мы будем выброшены из нашей земли. Разве мы не закрепили за ними безопасного святилища, в которое привозят плоды любых видов в качестве пропитания от нас? Однако большинство их не ведает этого. Сколько селений, которые были неблагодарны за средства к существованию, мы погубили. Вот их жилища, в которых никто не проживает после них, за исключением немногих. Мы унаследовали все это. Твой Господь не уничтожал селения, пока не отправлял важнейшие из них посланника, который читал им наши аяты. Мы не уничтожали селения, если только их жители не были беззаконниками. Все, что вам даровано, является всего лишь приходящим благом мирской жизни и ее украшением а у Аллаха нечто более прекрасное и долговечное, неужели вы не разумеете? Неужели тот, кому мы дали прекрасное обещание, с которым он непременно встретится, равен тому, кого мы наделили приходящими благами мирской жизни и кто в день воскресения предстанет в числе обитателей ада? В тот день он вас зовет к ним и скажет, «Где же мои сотоварищи?» о существовании которых вы предполагали. Тогда те, относительно которых подтвердилось слово, скажут, «Господь наш, вот те, которых мы ввели в заблуждение. Мы ввели их в заблуждение, потому что сами были заблудшими. Мы отрекаемся от них перед тобой. Ни нам они поклонялись». Им скажут, «Призовите своих сотоварищей». Они призовут их, но те не ответят им, и тогда они узреют наказание. О, если бы они следовали прямым путем! В тот день он вас зовет к ним и скажет, что вы ответили посланникам. В тот день известия будут сокрыты от них, и они не будут расспрашивать друг друга. А тот, кто раскаялся, уверовал и поступал праведно, возможно, окажется в числе преуспевших. Твой Господь создает, что пожелает, и избирает, но у них нет выбора. Аллах причист и превыше тех, кого они приобщаются, товарищи. Твой Господь знает, что кроется в их груди и то, что они обнаруживают. Он, Аллах, кроме которого нет иного божества, ему надлежит хвала в первой жизни и в последней жизни». Он принимает решения, и к нему вы будете возвращены. Скажи, как вы думаете, если Аллах продлит вам ночь до дня воскресения, то какой Бог кроме Аллаха сможет принести вам свет? Неужели вы не слышите? Скажи, как вы думаете, если Аллах продлит вам день до дня воскресения, то какой Бог кроме Аллаха сможет принести вам ночь – чтобы вы могли отдохнуть во время нее. Неужели вы не видите? По своей милости Он сотворил для вас ночь и день, чтобы вы отдыхали во время нее и искали Его милость. Быть может, вы будете благодарны. В тот день Он вас зовет к ним и скажет, «Где же мои сотоварищи, о существовании которых вы предполагали?» Из каждой общины мы выберем свидетеля и скажем, Приведите ваши доказательства. Тогда они узнают, что истина с Аллахом, и покинет их то, что они измышляли. Воистину Карун был соплеменником Мусы, но притеснял их. Мы даровали ему столько сокровищ, что ключи от них были обременительны даже для нескольких силочей.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 которым я обладаю. Неужели он не знал, что до него Аллах погубил целые поколения, которые превосходили его мощью и накоплениями? Грешники не будут спрошены об их грехах. Он вышел к своему народу в своих украшениях. Те, которые желали мирской жизни, сказали, вот если бы у нас было то, что даровано корону, Воистину, он обладает великой долей.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 Ту последнюю обитель мы определили для тех, которые не желают превозноситься на земле и распространять нечестие. Добрый исход уготован только для богобоязненных. Тот, который предстанет с добрым деянием, получит нечто лучшее. А если кто предстанет со злым деянием, то ведь творящие зло получат воздаяние только за то, что они совершали». Тот, кто ниспослал тебе Коран и сделал его предписания обязательными, непременно вернет тебя к месту возвращения, в Мекку или в рай. Скажи, мой Господь лучше знает, кто принес верное руководство, а кто находится в очевидном заблуждении. Ты не ожидал, что тебе будет ниспослано Писание, но это было милостью от твоего Господа. Посему никогда не поддерживай неверующих. Да не отвратят они тебя от аятова Аллаха, после того, как они были неспосланы тебе. Призывай к своему Господу, и не будь одним из многобожников. Не взывай наряду с Аллахом к другим богам. Нет божества, кроме Него. Всякая вещь погибнет, кроме Его лика. Только Он принимает решение, и к Нему вы будете